13 12 января четверг четвертый день но новый ли жизни едва продрала глаза как снова началось роман роман роман роман глаза синие губы слегка приоткрыты и зубы видно белые Заполярные. Волосы мягкие. Наверное, шампунь специальный. Брови широкие, черные, лоснящиеся. Нос с легкой горбинкой. Почти ее и не видно. Тонкий нос, древнеславянский, как в иллюстрациях к слову о полку Игореве. Весь образ былинный или из старой русской иконописи. Откуда такой лик, будто из глубины веков? Даша, работа! Сегодня тоже! Ты должна работать! Иди и переводи! А может, съездить все в море? Интересно, если заявиться туда Роман Нонна, удивиться? Обрадуется. Хоть вид подаст, что заметил приход своего бывшего секретаря. В Конце концов, он ведь так зарплату и не выплатил, имея полное право приехать за деньгами. Даша, ты идиотка, дура набитая. Прекрати о нем мечтать. Он никогда не будет твоим. И снова слезы. Это, блин, никогда не кончится. Все. Пошла заниматься работой. В конце концов, слезы — не сильная помеха. Надо только проверить, может, противослезные дворники изобрели. Куплю тогда, на бровях установлю. С автоматической регулировкой скорости. Исходя из степени интенсивности влаговыдачи, И будет совсем красота. Останется только таблетки не пропускать. Но для этого умные люди уже придумали будильник. А еще надо не забыть на следующей неделе записаться на обследование.